Я подошел к ванной и с остановившимся сердцем посмотрел вниз. Наш старый нож мирно лежал на дне, а Сом все так же часто открывал и закрывал рот. Господи! Сердито воскликнула мама и пихнула меня в плечо. Да уйди что, наконец! Совсем меня занервировал. Мама отчаянно сунула руку в воду и тут же выдернула ее обратно. Видно, Сом коснулся маминой руки своим боком. — Ну, как же я его достану-то? — плачущим голосом сказала она. — Может, папу подождем? — с надеждой спросил я. — Папа, папа, — рассердилась она. — Твой папа даже паука раздавить боится, не то что сама поташить. Ну-ка, доставай нож. — Доставай тебе говорят. Я зажмурился и быстро сунул руку в воду. Нащупал помятую рукоять, и в этот момент моей руки коснуло что-то скользкое, живое и страшное. Я выхватил нож из ванной и с недоверием осмотрел руку. Рука была мокрая, с нее капала вода, но никаких следов зверских укусов, даже царапин, не наблюдалось. Мокрые ладони мама провела по лицу. В ванной стало душно. Она с отчаянием смотрела на сама. Я заметил, что рука у нее дрожит. «Зачем она только его купила?» С невыразимой тоской подумал я. Во мне боролись две жалости — к саму и к маме. В конце концов, жить саму все равно оставалось недолго. Я решительно схватил нож и слабо ткнул рыбу меж выпученных глаз. Сон вздрогнул. «Ну-ка, я попробую!» Тихо сказала мама. Она стукнула посильнее, брызги полетели в лицо. Я зажмурился. Сом снова крупно вздрогнул и отплыл подальше. Оттуда он посмотрел на нас с тяжелым багровым взглядом. Никогда еще мы с мамой не занимались таким отвратительным делом. «Мама, пусть он сначала умрет!» — попросил я. «Ты что, не чувствуешь, как воняет?» — закричала мама. «Ты хочешь, мы все здесь задохнулись. Тебе что, сама не жалко?» Мне как раз было жалко сама. От такой двойной несправедливости я чуть не заплакал. — Мама, пусть он сам! С темным, как тучи лицом мама вывел меня за локоть из ванной. — Сидеть здесь, понятно? — крикнула она. Сидеть одному было еще страшней. В голове возникали жуткие картины. Сон вцепился в мамину руку и тянет ее на дно. Из ванны я услышал какой-то плеск новой мамина ой, крупной булдыхани, и рванулся обратно. Оказывается, она просто спустила воду. Через некоторое время сом лежал на дне отчаянно, вздымал жабры и бил хвостом. Мама взяла в руки какую-то газету и накрыла ею сама. Он по-прежнему сильно колотил хвостом. Я стукнул маму головой в бок и закричал «Отпусти его немедленно! Я тебя приказываю!» Согнув спину и тяжело дыша, мама держала сама. Закрыв глаза, она тихо проговорила, — Левочка, я прошу тебя, не мешай мне. Ну, что же делать, раз я его купила? В другой раз я не буду, я ж тебе сказала, пойди погуляй, ты не захотел. Уйди к себе, я тебя очень прошу. Шумно вздохнув, мама подняла сама на вытянутых руках. Он разбрызгивал крупные похучие капли. Как приклеенно я поплелся за мамой на кухню. Она плюхнула сама на стол и отчаянно оглянулся. Он трепыхался, подползая ближе к краю. — Держи хвост! — сдавленно крикнула она. — Я нож возьму. Я уцепился. За сомь хвост закрыл глаза. Дыхание перехватило, в животе что-то мелко дрожало. Бац! И движения хвоста стали тише, спокойнее. Бац! И сом в последний раз шлепнул им Мне показалось, что сом быстро начал высыхать. Я в последний раз посмотрел вытрященные самови глаза и медленно пошел из кухни. Руки мои пахли самом, комната пахла самом, весь мир пах самом. Сквозь слезы я шепнул сам себе: "Папа любит жареную рыбу". Через некоторое время я снова зашел на кухню. Сама уже не было, мама открыла форчку Настяж и в кухне гулял холодный осенний воздух. Зашипела сковородка. Я быстро выскочил во двор. Над крышами плыли большие и низкие облака. Мне показалось, что по небу плывут серые самы. Они плывут, плывут туда, где нет хлорной воды, а люди едят только мороженое, клубнику и тульские пряники по двенадцать копеек. Эра телевидения